Плюс-минус Люся. Весь класс знал, что Аркаша-Порчанка влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви. Аркаша плюс Люся равняется... Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета.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 Горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, и все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит это уж верно. И Аркаша решил написать Люси. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша.